высматривая луну Рамадана, оповещающую о начале умерщвления, плоти и поста. То были рабы, нищие, барышники, похитители верблюдов и мясники. Чинно, сидя на земле у ворот караван-сарая по дороге в Мерв, они ждали знака небес. Они глядели на запад, и цвет неба в той стороне был подобен цвету песка. И они увидели... как из умопомрачительных недр пустыни, чье солнце вызывает лихорадку, а луна — судороги. Появились три фигуры, показавшиеся им необычно высокого роста. Все три были фигурами человеческими, но у ушедшей посредине была голова быка. Когда фигуры приблизились, те, кто остановился в караван сарая, разглядели, что на лице у среднего маска а двое других — слепые. Некто, как в сказках «Тысячи одной ночи» спросил о причине этого странного явления. «Они слепые», — отвечал человек в маске, «потому что увидели мое лицо». Леопард Хронист Абасидов сообщает, что человек, появившийся в пустыне, Голос, которого был необычно нежен, или показался таким по контрасту с грубой маской скота, сказал, «Они здесь ждут, мол, знака для начала одного месяца покаяния». Но он принес им лучшую весть. «Вся их жизнь будет покаянием, и умрут они позорной смертью». Он сказал, что он Хаким, сын Османа, и что в 146 году переселения... В его дом вошел человек, который, совершив омовение и помолясь, отсек ему голову и таганом и унес ее на небо. Покоясь на правой ладони того человека, а им был архангел Гавриил, голова его была явлена Господу, который дал ей наказ пророчествовать и вложил в нее слова столь древние, что они сжигали... повторявший их уста, и наделил ее райским сиянием, непереносимым для смертных глаз. Таково было объяснение Маски. Когда все люди на земле признают новые учения, лик будет им открыт, и они смогут поклоняться ему, не опасаясь ослепнуть, как ему уже поклонялись ангелы. Возвестив о своем посланничестве, Хаким призвал их к священной войне, джихаду и к мученической гибели. Рабы, попрошайки, барышники, похитители верблюдов и мясники отказались ему верить. Кто-то крикнул «колдун», другой — «обманщик». Один из постояльцев вез с собою леопарда — Возможно, и с той поджарой кровожадной породы, которую выращивают персидские охотники. Достоверно известно, что леопард вырвался из клетки. Кроме пророка, в маске и двух его спутников все прочие кинулись бежать. Когда вернулись, оказалось, что зверь ослеп. Видя блестящие, мертвые глаза хищника, люди... упали к ногам Хакима и признали его сверхъестественную силу. Пророк под покрывалом Официальный историограф Абасидов без большого энтузиазма повествует об успехах Хакима под покрывалом в Хорассане. Эта провинция — находившаяся в сильном волнении из-за неудачи и гибели на кресте ее самого прославленного вождя, с пылкостью отчаяния признала учение сияющего лика и не пожалела для него своей крови и своего золота. Уже тогда Хаким сменил бычью маску на четырехслойное покрывало белого шелка, расшитые драгоценными камнями, эмблематичным цветом владык из дома Бануа Баса был черный, Хаким избрал себе белый, как раз противоположный для защитного покрывала знамен и тюрбанов. Компания началась успешно. Правда, в книге точности знамена халифа всегда и везде побеждают, но...